Часть 2. Черная жемчужина. Следующий день выдался совершенно сумасшедшим. Даже Лексия, привыкшая к бешеному ритму жизни и неожиданным ситуациям, понимала, что успеть сделать все запланированное просто нереально. Нервотрепка началась с самого утра, когда невыспавшаяся мошенница в одном лишь тонком пеньюаре Стараясь не показать интерьеры места, где находится, пыталась дозвониться до всех известных ей модистов и добиться от них платья своей мечты, которое предстояло сшить за один короткий день. Даже нежно-розовый кружевной пеньюар был выбран с единственной целью – покорить непробиваемые мужские сердца. Основная сложность состоялась в том, что сшить нужно было не на белее Летиции, популярной персоне в городе, а никому неизвестной даме, для которой и легенды ты пока не было. Ей должен был заняться Тонир. У него имелся административный ресурс, и до минус за день мог создать полноценную личность. Самой Лекси понадобилось бы на это значительно больше времени. Иногда союз с законником все же приносил выгоду. Мошенница не стала плодить сущности и решила на сей раз не выдумывать новое имя, а воспользоваться своим основным – Лексия. Точнее, Набеле Лексия. Иначе она просто не могла бы стать спутницей Танира Риаргаса. Сейчас маскировка была минимальной. Более светлые волосы и кожа, чуть измененные черты лица, голубые глаза. Основную работу над образом мошенница оставила на потом. Но никто из модистов и без того не узнал в миловидной блондинке яркую набелелитицию. Трое из пяти модистов ожидаемо отказали, сославшись на занятость. И затаила на них нешуточную злобу. так как одним из них был Рин Оскальд, чудесный специалист. Редкий случай, когда человек умел делать свою работу хорошо и быстро. У него не было отбоя от клиентов, и новые, да еще и с горящими заказами, ему не требовались. Его можно было понять, если бы Лексия не требовалась платья так срочно. Не помогли никакие деньги, и это расстроило. Из двоих согласившимся, один взломил совершенно нереальную цену, которую Лексия не готова была заплатить даже из кармана до менуса, ибо это грабеж чистой воды. А второй не обладал нужной квалификацией, и, поразмыслив какое-то время, Лексия все же решил отказаться от его услуг и попробовать найти вариант получше. Сегодня вечером не стоило полагаться на непроверенного человека. Нельзя было упасть грязь лицом. Мошенница впала в уныние, но вовремя вспомнила еще про одного человека. Он был в городе проездом. Она видела афишу, которая приглашала на показ его новой весенней коллекции и даже планировала сходить, но в суматохе последних дней забыла. Рин Фернандо, скорее всего, отказал бы всем, но не ей. В ином случае Лексия не стала бы обращаться к пылкому и страстному сангрийцу, но сейчас он казался самым оптимальным вариантом – сделает быстро, хорошо и будет держать язык за зубами. А уж несколько часов комплиментов и ненавязчивых ухаживаний Лексия как-нибудь и выдержит. Не впервой. Маска слетела сама собой. Волосы порыжили, а в глазах появились изумрудные искорки. Естественно, Фернандо был рад ее видеть. Его смуглое живое лицо, немного искаженное в маговизоре, светило счастьем. Искренняя улыбка пугала уже сейчас. Но он готов был сделать абсолютно все и сию минуту, лишь бы прекрасная муза, Почтила его своим вниманием. А еще Лексия была на 100% уверена, что среди заготовок Фернанда обязательно получится найти что-то, подходящее по цвету и фактуре. Останется только доработать и подогнать по фигуре. Это обнадеживало. Не хотелось бы подвести до Менуса в первый же день совместной работы. Лексия слишком ценила свою репутацию. Чего же она стоит, если даже платье нормальное раздобыть не сумеет? Мошенница отправилась к мадисту, даже не позавтракав. Она намеренно не стала уделять внимания внешности. Легкая утренняя небрежность и томность. С одной стороны, довольно соблазнительная для того, чтобы мужчина вспомнил свою давнюю страсть. С другой, достаточно, чтобы намекнуть, время не терпит. Да и сама Лексия воспринимает Фернандо исключительно как профессионала и не настроена на флирт. Желудок сводил от голода, но едва Лексия переступила порог гостиничного номера, Спешно, на несколько недель переделано под мастерскую, ей тут же предложили какао, свежайшую выпечку и несколько модных журналов. Юрки, худощавый и черноглазый, как все сангрийцы Фернандо, сиял, будто начищенная золотая монета. Две смуглые, скромные девушки-помощницы держались чуть подаль, пока магистр рассыпался в комплиментах перед гостьей. «Моя дорогая Жозель, как давно я не имел счастья тебя лицезреть!» Как тебя именовать в этом славном городе, моя хорошая? Для тебя я всегда остаюсь Жазель. Алексис с удовольствием принимала комплименты. Искренне, не испорченное корыстью, восхищение всегда радовало. Мало кто способен обожать так искренне, как Фернанда, и получать удовольствие от самого процесса, не требуя взамен ответных чувств. Эх, с одной стороны, Мадис замолчал. Именно Жозель давным-давно покорила мое сердце. С другой, это ведь значит, что ты оставила меня в прошлом, как и давно забытое имя. Так ведь? Зачем терзать себя вопросами, на которые невозможно получить ответы? Лексия пожала плечами. Давай лучше займемся делом. Времени у меня практически нет. А новое платье нужно как воздух. Вопрос жизни и смерти. Меня смущает выбор холодной цветовой гаммы. ведь это совсем не твоё!» сомнением в голосе отозвался Фернандо, без возражений сменивший тему. «Давай попробуем более яркий оттенок. Если хочешь голубой, то вот этот. Он изумительно сочетается с твоими волосами». Фернандо достал переливающийся яркий отрез со стеллажа и развернул его перед Лексией. «Нет». Мошенница была непреклонна. «Я покажу тебе, почему выбрала именно холодный и блеклый оттенок. Только...» Лексия выразительно посмотрела в сторону помощниц. «Все! Быстро отсюда!» Фернандо несколько раз хлопнул в ладоши, экспрессивно замахал руками, и девушки мигом высказнули за дверь. А начала медленно меняться, воспроизводя вчерашний образ. «Это просто изумительно!» прошептал Фернандо. «У меня есть то, что ты хочешь. Я могу предложить несколько вариантов. «Какие будут украшения?» «Белое золото, бриллианты и топазы». «Восхитительно! Я сражен наповал твоей красотой! Второй раз! Ты невероятная и опасная женщина, Жозель!» Лексия слушала с улыбкой и даже позволила поцеловать руку. Фернандо нацелился на оголенное плечо, но было достаточно одного непреклонного взгляда, и мужчина с печальным вздохом отстранился и принялся за работу. Из его движений исчезла суетливость. В швейной мастерской Фернандо был богом, настоящим и талантливым творцом. Лексия любила наблюдать за тем, как рождаются истинные произведения искусства. И неважно какие, будь то картины, скульптуры или одежда. Платья от Фернандо были уникальны и неповторимы. Дар этого невысокого юркого мужчины проявлялся в созданных им нарядах. Крупицы магии были почти незаметны, но Лексию привлекали именно они. Ее интересовало, что необычного будет в новом платье. Спрашивает бесполезно. Фернандо такие вещи всегда до последнего держал в тайне. К счастью, проблему с нарядом удалось решить еще до обеда. Платье, безусловно, требовало доработки, но Фернандо обещал к вечеру его закончить и доставить. Лексии с неудовольствием пришлось называть адрес. «Высоко ты в этот раз взлетела, сладкоголосая птичка!» В голосе Фернандо слышалась горечь и ревность, которую он не смог скрыть. «Не боишься угодить в клетку и отнюдь не золотую?» «А кто тебе сказал, что я уже не там?» Спросила Лексия, прежде чем уйти. Самое сложное осталось позади, и Лексия позволила себе немножко расслабиться. Ей это было просто необходимо перед сложным вечером. Конечно, ее способность менять внешность очень сильно упрощала уход за собой. Но мошенница предпочитала выглядеть хорошо и без иллюзий. Массажи, маски, масла, нежнейшая мыльная пена и сильные умелые руки – все это позволяло чувствовать себя замечательно. На дома красоты мошенница не жалела ни денег, ни времени. В Навартасе у нее было одно любимое место – Оно обладало неоднозначной репутацией, в основном из-за того, что не являлось закрытым женским мирком. По мнению многих, дома красоты должны были походить на больницу Денобеле, в которой, правда, не лечат недуги, а пытаются прогнать старость. Сангрийский источник ломал стереотипы. Он был создан не для того, чтобы лечить, а для получения удовольствия, в том числе и чувственного, не имея при этом ни малейшего сходства с публичным домом. Обслуживающий персонал состоял на 90% из мужчин, и это приводило в бешенство весь высший свет. Мужья ревновали и не пускали в жен в рассадник греха, а сами на вилле втайне мечтая попасть в сильные руки одного из красавцев с английского источника, на публике показательно мощили на пудренные носики. Поэтому здесь собирались преимущественно дамы полусвета, Истины на вилле сюда не заглядывали. опасаясь запятнать идеальную репутацию. А зря. В доме красоты работали лучшие специалисты. Отсюда любая женщина могла выйти умиротворенной и преображенной. Но на биле предпочитали вызывать ринг косметичек на дом и довольствовались их не всегда профессиональными услугами. Любительницы не могли похвастаться ни магией, которой было пропитано все в английском источнике, ни дорогими качественными средствами, ни должным навыком массажа. Да и силы в женских руках было не столько, сколько в мужских. Сама мошенница сделала выбор в пользу именно этого дома красоты, едва узнав о его существовании. Но Белелетиция не могла сюда прийти, а вот девушка свободных нравов и не совсем честной профессии лексия – вполне. И ее здесь хорошо знали и любили за легкий характер и щедрые чаевые. Особняк, в котором располагался сангрийский источник, стоял на одной из центральных площадей города, и сам факт размещения здесь такого непотребного заведения вызывал раздражение у почтенных Набеле. Но хозяйка дома красоты, сорокалетняя шикарная Рина Сильва, уже лет десять была постоянной и нежно любимой фавориткой градоначальника Дом в центре и разрешение заниматься чем душе угодно – самая малость, которую он мог предложить своей любимой, но незаконной подруге. Здесь все буквально вопило о роскоши, комфорте и удовольствии. В холле посетительниц приветствовали услужливо миловидные девушки. Для скромниц и тех, у кого имелись слишком ревнивые покровители. И обнаженный по пояс улыбчивые юноши. Все как один голубоглазые блондины. Хозяйка питала к ним слабость. «Риналексия!» К мошеннице подскочил высокий загорелый Антуан. который мог бы выступать на арене, но предпочитал облагораживать женские тела и вести неторопливые беседы. Лексия его любила нежно, ибо второго такого специалиста отыскать было невозможно, пожалуй, во всей перегриской империи. Девушку тут же подхватили под локоток и, осыпая комплиментами, увлекли в просторную комнату, в центре которой находилась круглая ванна с подсвеченной магическими разноцветными светлячками бурлящей водой. Над ванной плыл похожий на клочья тумана пар, состоящий из магически преобразованных эфирных масел. Говорят, он оказывал чудодейственное влияние на кожу и общее самочувствие. Лексия верила. «Вы так давно у нас не были. Мы успели соскучиться и начать тосковать». Антуан выглядел искренне опечаленным. Лексия знала, что это умелая игра, но все равно было приятно. «Что будем делать?» «Все!» Мошенница усмехнулась и кинула редикюль на низкий кожаный диван, стоящий у стены. «В разумных пределах, конечно! К семи вечера мне нужно освободиться!» «На все! Удручающе мало времени!» Отрезал Антуан, поджал губы, задумавшись, и спустя какое-то время заметил. «Но у меня имеется некоторые соображения Нужен релакс или желаете взбодриться?» «Даже не знаю». Лексия задумалась. «Вечером у меня ответственное мероприятие, на котором я должна быть бодра, свежа и активна. Но неделя выдалась сложной, поэтому хочется сначала расслабиться, а потом взбодриться, ну и стать еще прекраснее. Куда же без этого?» «Что-нибудь придумаем, моя несравненная!» Антуан улыбнулся и исчез. Лексия с наслаждением скинула узкое неудобное платье, вытащила шпильки из волос и собралась спуститься... По трем каменным ступенькам в благоухающую и пенищуюся воду в ванной. Но услышала странное оживление в коридоре. Мошенница схватила с вешалки халат, накинула его на плечи, скользнула к двери и уставилась в узкую щель. Любопытство давно стало одним из профессиональных качеств. На возможную скандальную сплетню у Лексии был нюх. Делегация, которая шла по коридору, оказалась внушительной. Очередную посетительницу Дома красоты – Вышла встречать сама Рина Сильва, а это говорило о том, что пожаловала важная персона. Неужели сюда сизволило заглянуть высокопоставленное гостье? Если так, то кто? Лексия сомневалась, что кто-то из местных на Беле осмелился бы на такой рисковый шаг. Мелодичный язык оказался Лексии знаком. Это была этарийская речь. «Я могу быть уверена в анонимности. Об этом визите никто не должен узнать». «Конечно, на Набеле!» – успокоила неизвестную клиентку Рина Сильва. «Не переживайте, мы умеем хранить тайны!» Чужая тайна являлась очень ценным товаром, поэтому Лексия ждала, затаив дыхание. Но дама, которой сопровождали несколько помощниц, оказалась мошеннице незнакома, хотя это удивило. Лексия успела изучить высший свет. Лицо незнакомки было трудно разглядеть под низко надвинутым капюшоном. Впрочем, узнать при случае Лексия ее смогла бы. Смуглая, с резкими чертами лица и крупноватым носом. Некрасивая, но, возможно, интересная. Поняв, что больше ничего стоящего увидеть не удастся, мошенница печально вздохнула. Захлопнула дверь и все же погрузилась в ванну с приятно щекочущей кожу ароматной пеной, вдыхая целебные пары мяты, эвкалипта и золотого лотоса с берегов чхона. Стоило забыть о работе и проблемах. Здоровый цвет лица, отсутствие кругов под глазами – все это возможно, только если научишься отдыхать, выкинув из головы все рабочие вопросы хотя бы на время. Несколько минут отрешенности Лексия заслужила. Едва мошенница закрыла глаза, как по помещению полилась завораживающая, очень чувственная музыка. Возможность как следует расслабиться была настоящим даром этого места. Лексия ценила английский источник именно за особую атмосферу, а вовсе не за массажи, маски и обертывания с небольшой долей магии. Специалиста можно было бы вызвать на дом, купить у магов необходимые компоненты, но вот такую атмосферу создать дома было невозможно. Антуан вошел неслышно и, скинув небольшое, обернуто вокруг бедер полотенце, медленно, не таясь, подошел к купеле. Лексия наблюдала за его неторопливыми движениями из-под прикрытых век. Он откровенно красовался и без стеснения демонстрировал совершенное тело. Парень был молод и красив. Волнистые светлые волосы едва касались широких загорелых плеч. Голубые глаза смотрели с заученной нежностью, а на крупных губах играла едва заметная улыбка. Не мужчина, а мечта. На это и был расчет хозяйки. Клиенты шли сюда не только и не столько за процедурами. Многие хотели почувствовать себя желанными и хотя бы на некоторые часы представить, что могут волновать такого мужчину. Рина Сильва ценила мужскую красоту. Все ее работники обладали великолепным телом, красивой улыбкой и умелыми руками. А также тонко чувствовали настроение клиенток. Антуан прекрасно знал. Лекся не любит болтунов, и поэтому большую часть сеанса молчал. Вот и сейчас он просто спустился в купель Присел напротив расслабленно откинувшейся мошенницы, капнул на ладони немного благухающего мыльного раствора и начал медленно массировать уставшие ступни лексии, пальчик за пальчиком, поднимаясь выше к лодыжке, потом к икрам и колену. Поглаживания становились смелее и интенсивнее, из губ сорвался тихий стон. Можно весь день порхать на высоченных шпильках, как бабочка, но только истинной женщине известно, Насколько это сложно. Лекция расслабилась окончательно, и пока нежные руки наносили мыло на распаренное тело, позволила себе немного вздремнуть, балансируя на грани сна и реальности. Прикосновения Антуана были откровенно чувственными, скользящими и волнующими. Чуткие пальцы задерживались на нежной коже под коленом, лаская, заставляя судорожно выдыхать, скользили в теплой воде по бедрам. Но молодой человек не позволял себе ничего лишнего, и Лексия могла быть спокойна. Она знала, парень полностью следует ее желаниям и остановится тогда, когда ей того захочется или пойдет до конца. Здесь желание клиентки было законом. Поэтому Антуан дразнил, увлекал, соблазнял, но не переходил некую грань, за которой заканчивался массаж и начиналась эротическая игра. Правда, Лексия сама не всегда могла сказать, «Где эта грань проходит?» Да и не пыталась определить. Ей было слишком хорошо. После ванны полусонную мошенницу, завернутую в махровую простыню, отнесли на теплые камни массажного стола. Лексия любила медленные, ласкающие движения. Нежные, но сильные руки скользили по спине, разминали уставшие плечи, гладили ягодицы и дразнили, вычерчивая круги на чувствительной внутренней поверхности бедра. Антуан явно провоцировал и соблазнял, но лексия была не настроена ни на какие игры. Вечер предстоял трудный, нужно было сохранять ясный ум, да и сейчас хотелось просто расслабиться и привести себя в порядок. Никакую женщину не красит стресс. А последние несколько дней легкими и безмятежными не были. Сколько бы мошенница не убеждала себя, что постоянно о работе думать нельзя, но не могла отключиться полностью. По крупицам воссоздавала в памяти вчерашний образ. Мысленно оттачивая черты лица, работала над оттенком волос и цветом глаз. Если вчера был всего лишь набросок образа, то сегодня должна получиться настоящая картина, которая подчеркнет баснословно дорогая диадема и платье от непревзойденного Фернанда. Нельзя остаться незамеченной. Сегодня весь свет перегривского общества должен смотреть на нее. Сильные руки стали смелее. По телу разливались жар удовольствия и магия. Сильная, хлёсткая, она им пробегала по бёдрам, заставляя вскрикивать, и следом за ней нежно скользили ладони, втирающие в тело розовое масло. Антуан единственный умел делать антицеллюлитный массаж эротично. Он профессионально смешивал боль и наслаждение. Лексии это нравилось. Маска была завершающим этапом. Лексия, закутанная в банный халат, легла на диванчике и прикрыла глаза. Состояние было сонно сонноумиротворенным, хотелось дремнуть часика два-три. Обычно она это и делала, но сегодня не могла себе позволить подобную роскошь, поэтому послала Антуана за горячим ароматным энергетическим напитком с ярко выраженным вкусом красного апельсина и кофе. Аромат будоражил и заставлял проснуться. В теле разливалась приятная слабость, и Лексия чувствовала себя отдохнувшей и посвежевшей. Через полчаса мошенница была готова покорить весь свет. Правда, визит в санглийский источник занял больше времени, чем она планировала. Следовало поторопиться.